Глава 17. Комната с колдовским зеркалом. К удивлению Веры, кошка, бесшумно ступая, пошла следом за ней. После светлой столовой коридор показался ещё темнее. Вера включила фонарь и направила его луч в один конец коридора, потом в другой, но выхода из здания не увидела. Что-то изменилось в доме, или она забыла, откуда пришла, и откуда взялась, например, обитая клеёнкой дверь напротив столовой. Может быть, постучать в неё и спросить, как отсюда выйти? Возвращаться к угрюмой поварихе не хотелось. К тому же та наверняка всё равно ничего не скажет. Девочка постучала в оказавшуюся мягкую дверь, кулак тонул в клеёнке, и звук получился тихим. Тогда Вера дёрнула за ручку и увидела маленькую комнатку без окна. Фонарь выхватил из темноты деревянную лестницу. И «Ещё один ход на второй этаж? Запасной?» Положив салфетку с остатками сосиски около лестницы и не снимая кроссовок, Вера почти на цыпочках шагнула на ступеньку. Сверху падал рассеянный свет. Видимо, там всё-таки было окно. Вздрагивая от каждого звука скрипящих ступеней, Вера поднялась по лестнице и увидела длинную комнату. В глубине её стоял диван, а рядом с окном на ажурной подставке отливала чёрным лаком и золотыми завитками швейная машина. Скорее всего, это было то самое странное окошко между этажами, которое выбивалось из общего ряда. К стене под подоконником жался широкий стол. Он светился из-за лежащей на нём парчёвой скатерти. Из коридора донёсся звук тяжёлых шагов, и Вера, мигом съехав по перилам, выключила фонарь и оказалась в полной темноте. Она шагнула в сторону, вытягивая свободную руку, чтобы нащупать под лестницей какое-нибудь укрытие. Сбоку, под ступенями, оказалось пустое место, и Вера нырнула туда, затаив дыхание, и надеясь, что поблизости нет мышей и тем более крыс. Шаги остановились перед обитой клеёнкой дверью. Человек, потоптавшись на пороге, вошёл. Серый свет из коридора проник даже под лестницу, где замерла на коленках сжавшаяся в комочек Вера. Дверь хлопнула, и вернулась тьма. Тяжело вздохнув и что-то пробормотав, неизвестный стал подниматься по ступеням, которые начали тонко поскрипывать. По стенам заходили тени, словно человек нес с собой колеблющийся огонёк. Вера догадалась, что в руках у неизвестного свеча. Через короткое время человек уже ходил наверху. Его шаги были отчётливо слышны, и по звуку можно было определить, где он находится. Постояв у окна, он отправился в сторону дивана. Через несколько минут всё стихло. Еще немного решила Вера, и можно будет уходить. Интересно, куда девалась Светка? Не забыть бы сосиску, вдруг она появится. На этот раз девочка сняла кроссовки и тихо-тихо выбралась из-под лестницы. Куда же она положила угощение для кошки? Пытаясь сориентироваться, Вера задела в темноте какую-то ткань. Занавеску или покрывала, та мягко упала на пол. Девочка бросилась прочь. К счастью, тонкие щели, указывающие на дверной проём, хорошо были видны на фоне неярко освещенного коридора. Толкнув плечом дверь, потому что руки были заняты, Вера оглянулась, чтобы понять, что же она уронила, и увидела в тусклом свете собравшуюся складками ткань, которая лежала возле основания высокого зеркала. Сверху раздался шум, и чей-то хрипловатый голос спросил, «Изабеллочка, это ты?» Вера, торопливо прикрыв дверь, побежала по коридору, уже не раздумывая над тем, сможет ли выбраться из дома. Снаружи было свежо, в небе роились белые облака. Вера увидела слева жёлтую подвальную дверь и поняла, что выскочила из дома в правильном месте. Чего было паниковать? Как она умудрилась заблудиться в небольшом доме? Вера завязала шнурки, подняла с земли фонарь и побежала к скворечнику, который неожиданно для себя мысленно назвала своим домом. Это жильё, построенное на дереве, казалось ей сейчас самым безопасным и приятным местом во всём саду, запутанным, как клубок шерсти в кошачьих лапах. Вера шла и думала, как поднимется по лестнице на террасу, сядет в кресло, подберёт под себя ноги и будет качаться, поглядывая сверху на светящегося Фёдора катафеевича А когда стемнеет, отправится в комнату, ляжет на мягкий диван и заснёт. Ведь ничего плохого нет в том, что на полках стоят книги о колдовстве и чудесах, а не о школьниках и спортсменах. Из чего она, Вера, решила, что это неприятно, когда на стенах висят коробочки с насекомыми. Но висят себе, пусть висят. Без луп и муравьёв даже не видно. Конечно, лучше бы на стене вместо них было зеркало. Но Вера уже знала, что не всегда всё бывает хорошо. Зато на террасе есть кресло-качалка. Она шла и шла, но дом, построенный на дереве, так и не появлялся. Неужели Вера заблудилась? Скорее всего, она опять не заметила своё новое жилище. Придётся вернуться. «Привет!» — донёсся из кустов весёлый голосок Алины. «Как прошёл первый рабочий день?» «Нормально», — ответила Вера, сойдя с дорожки и приблизившись к кустам, откуда прозвучали слова призрака. Она почувствовала, как настроение непонятно от чего катастрофически портится. Может, причина в том, что она вновь сбилась с дороги? Но ей ведь некуда торопиться. Поэтому блуждание по саду ни на что не повлияют. Она ещё разберётся и запомнит дорогу. Тогда в чём проблема? Вы высушили Ивана Ивановича. Вера вспомнила утреннее происшествие и остановилась, чтобы вежливо продолжить беседу. С трудом, он промок насквозь. Мы махали-махали над ним листьями. Алику надоело, и он придумал подвесить Ивана Ивановича за руки, к ветке. Дело сразу пошло быстрее. А так бы вы до сих пор махали. Ты сейчас куда? «Домой, в скворечник». «Но ты идёшь в другую сторону. Заблудилась». «Получается, заблудилась», — вздохнула Вера и повернула назад. «Тут кошечка есть по кличке Светка. Ты не знаешь, откуда она взялась?» «Нет, она в саду раньше меня появилась». «А когда ты пришла сюда?» «Давно, из детского дома», — серьезно ответила Алина. «Разве из детского дома может прийти призрак?» «Призрак откуда угодно может прийти» произнёс голос Алины, и следом она сама появилась из кустов, сопровождаемая треском веток. «Смотри, в кустах заяц засел!» Хихикнула девочка-привидение. «Тоже заблудился! Веток наломал с полкуста!» И звонко хлопнула севшего на руку комара. я э ей -э -э на дорогу вышел Алик. «Услышал ваш разговор и поспешил к вам. Давайте поиграем в исчезновение. Вы куда направляетесь?» «К скворечнику». У Веры не было никакого желания общаться, а тем более играть. Да ещё и в исчезновение. Она же не призрак, чтобы исчезать, поэтому наверняка проиграет». «Так вы не туда идёте?» — радостно заявил мальчик. «Давайте я вас провожу». «Проводи», — грустно согласилась Вера. Она вдруг поняла, что ей надо. Захотелось лечь на диван и заплакать о маме, папе, о Мишке, о друзьях во дворе. Когда она их всех увидит? Ей даже о школе взгрустнулось. «Слушай, а ролик с твоим участием получился суперским?» С улыбкой до ушей проговорил Алик. Белосерые полосы на его щеках изогнулись, как изгибаются морщины на лицах улыбчивых стариков. Потом сможешь посмотреть на канале «Жутковатая жизнь». А вот и твой скворечник.